Глава пятнадцатая. Круг замкнулся. Ещё шаг, и Анна оказалась в знакомом месте на острове, посреди идеально круглого озера. «Ты жива!» — послышался голос, и на неё словно налетел оживший ураган. Парой секунд позже Жан смутился и поспешно отпрянул, покраснев из-за своего недостойного настоящего мужчины поведения. Жан изменился и теперь выглядел вовсе не несчастным грязным мальчишкой. Он вытянулся, возмужал, окреп. Волосы оказались аккуратно подстрижены, да и одежда была новенькой и абсолютно чистой. Такое ощущение, словно его отмыли в волшебном источнике. Хотя вполне возможно, что именно так и случилось. В любом случае благотворное влияние свитой госпожи жизни было очевидно. «Очень рада тебя видеть!» Анна шагнула вперёд и ещё раз обняла мальчишку. Он огляделся и явно хотел спросить о чём-то, но не решался. Впрочем, девушка поняла и без слов. «Охотник остался там», — ответила она, — «и мне срочно нужно к госпоже». Жан кивнул и проводил девушку туда, где её уже ждали. «Ты остановила гибель нашего мира», — сказала госпожа, не утруждая себя приветствиями или лишними словами. «Он уже изменился, а королева потеряла власть. Началась новая сказка. Мир не будет разрушен». «Ага», — Анна хмыкнула и тоже решила не проявлять вежливость. «Мне тоже приятно видеть, как вас всех заботят людские жизни. Верни охотника». «Не могу. Это не в моей власти. Он вступил в чертоги смерти, и не мне в них распоряжаться». «Меня обманули. Я не собиралась выходить оттуда такой ценой». Анна уставилась на неё в упор. «Ты нужна этому миру». Госпожа смотрела по-прежнему безмятежно. «Да пошёл он, этот мир!» Девушка села перед троном, скрестив по-турецки ноги. Я не нанималась его спасать. Мне это надоело. Тогда охотнику уже никто не поможет. Анне захотелось заорать. Да так громко, чтобы всколыхнуть это спокойно счастливое царство. Хорошо. Она встала и отряхнулась. Я понимаю, что помощи от вас не дождешься. И буду действовать сама. А вы, пожалуйста, пируйте и веселитесь. И она решительно зашагала прочь. Никто не сможет ему помочь. Никто, кроме тебя. Прозвучал за спиной медовый голос. Но Анна не оглянулась. Жан догнал девушку уже на берегу. «Погоди! Что ты собираешься делать?» Спросил он. «Для начала закончу текущие дела, а потом вытащу охотника». Анна еще сама не представляла, как это сделает. Однако понимание, что рассчитывать можно только на себя, как ни странно, придало ей сил и вызвало желание действовать. «Я поеду с тобой», — она взглянула на жана Он явно не был в восторге от этой идеи, да и стоит ли подвергать опасности чужую жизнь. Она сама и так уже наворотила много ошибок, которые теперь придётся исправлять. Не поторопись она притащить Даниэля, теперь смогла бы обменять его на охотника. Но почему всё в её жизни идёт не так, как надо? «Оставайся, я справлюсь сама». Она мягко дотронулась до руки жана словно прощаясь с ним. «Ты уверена?» «Абсолютно точно», — кивнула Анна. Девушка в зеленом уже ждала в лодке, чтобы перевести на берег. Анна шагнула туда, не оглянувшись ни на остров, ни на Жана. Прошлое нужно оставлять за спиной. Сойдя с лодки, она свистом, как делал это охотник, позвала коня. Агат пришел на зов и, обнюхав руки девушки, тихонько заржал. «Не волнуйся, вытащим мы твоего хозяина. Даже не думай!» Анна потрепала коня по жесткой гриве. Он послушно ждал, пока ей удалось кое-как закрепить седло и взобраться в него, а после, не дожидаясь понуканий, уверенно двинулся по лесу. Синяя змейка на запястье сохраняла сонную неподвижность, но Анна чувствовала, что та продолжает оставаться живой и, очевидно, ещё сможет сыграть в этом сюжете. Девушка не думала о том, как будет действовать. Она сделала выбор, встала на дорогу. Значит, дальше всё пойдёт своим чередом. Так и случилось. Когда она подъехала к воротам замка, никто не осмелился заступить ей дорогу. Люди расступались на ее пути, создавая живой коридор, по которому Анна доехала до самого замка. «Я вернулась!» — крикнула она. «Ты проиграла!» Замок угрюмо молчал. Он больше не казался Анне красивым, и она впервые заметила, как облупились его стены, как поблекли краски. Так бывает и с мечтой, когда однажды вдруг обнаруживаешь, что она как-то внезапно... Совершенно незаметно выцвела и поблекла. Сойдя с коня, девушка поднялась по лестнице и вошла в дверь. Её шаги разносило гулкое эхо. Никто не встретился ей на пути. Похоже, даже слуги бежали из замка, словно почуявшие беду крысы. Королева была в своей спальне и выглядела по-настоящему старой и больной. По испуганному, затравленному взгляду Анна поняла, что госпожа сама осознаёт своё поражение, и уже смирилась с ним. «Ты больше не королева». — сказала девушка, глядя в глаза обессиленной старой женщине. — Настоящая королева боролась бы до последнего. Ты приняла поражение, а значит, проиграла. — Ты... ты убьёшь меня? Руки старухи тряслись. — Нет? — Анна пожала плечами. — Живи, но убирайся отсюда. Твоей власти пришёл конец. Она говорила и ощущала на руке едва уловимую пульсацию. Похоже, всё идёт правильно. Сказка теперь пишется именно так, как нужно. Анна улыбнулась, вспомнив, что в подземном мире Даниэль воздействовал на реальность с помощью блокнота. Оказывается, он просто еще ни в чем не разобрался. Здесь вовсе не обязательно записывать. Достаточно просто представить. Бывшая королева медленно сняла с головы корону, положила ее на кровать и, сгорбившись, вышла из комнаты, больше не произнеся ни слова. Анна подняла атрибут королевской власти, повертела в руках, любуясь сиянием драгоценных камней, и положила обратно. Ей корона без надобности. Всё, о чём она сейчас думала, это то, что нужно предпринять для того, чтобы вернуться в подземные чертоги. Вот ирония. Когда-то она только и мечтала оттуда выбраться, а теперь рвётся обратно. А за дверью её ждал принц. «Как я счастлив, что ты вернулась!» Сказал он, глядя на Анну увлажнившимися тёмными глазами. «Я так тебя ждал! Он был по-прежнему очень, почти невероятно красив» но что-то изменилось в самой Анне. Эта безупречная красота больше не находила отклика в её сердце, оставляла абсолютно равнодушной. Девушке даже стало слегка неловко. «Но ты отвернулся от меня, когда мы встретились? Сказал, что меня не знаешь?» — напомнила Анна. «Это из-за королевы. Она хотела тебя погубить. А я так волновался. Ты такая бледная». Он взял девушку за руку и заглянул в глаза. От горьковато-сладкого запаха роз у неё слегка закружилась голова. «Я всегда любил тебя, ты знаешь», — говорил принц. Его длинные густые ресницы дрожали, а бархатистые карие глаза увлажнились. «Я хотел тебя оттолкнуть, чтобы спасти. Но всё это время думала о тебе и боялся, что королева узнает о моих чувствах». Анна осторожно высвободила ладонь из его прохладной, нежной, как у девушки, руки. В душе была пустота и такая же тьма как во владение господина смерти ей вдруг вспомнилась рука охотника сильная обветренная жёсткая. его запах запах леса и дыма его манера разговаривать бросая короткие колкие фразы он никогда не притворялся и был самим собой пусть не самым сладкоречивым и галантным зато искренним настоящим глядя на него не хотелось сказать не верю а принц он вдруг показался ей слишком сладким На память пришло то, как она в детстве любила яблоки в карамели. Отец покупал их постоянно, и Анна обожала потихоньку откусывать от яблока, чувствуя на языке то сладость хрустящей карамели, то кисловатую мякоть яблока. Но прошло время, девочка повзрослела, и в один летний день любимое лакомство вдруг показалось ей удивительной гадостью, до того противно сладким, что аж зубы сводила. так же и с принцем. А ещё она ему не верила, совсем. Думал ли он о ней? Сомнительно. Ей так долго хотелось считать, будто его заколдовали. Но дело обстояло ещё хуже. «Не оставляй меня!» Он, словно ребёнок, ухватился за её рукав. «Не бросай! Я не знаю, что мне делать!» Странно. Сейчас он, похоже, говорил правду и действительно испугался. Чем дольше Анна смотрела на него, тем больше удивлялась, как могла влюбиться в этого человека. Он легко, не задумываясь, отправил её на верную смерть, и был послушной марионеткой в руках своей матери. Разве можно испытывать настоящее чувство к деревянному болванчику? Девушке стало досадно, прежде всего из-за собственной глупости. «Давай прекратим эту комедию», — сказала Анна, решительно отстраняя руку принца. «Пора снять маски. Я хочу посмотреть, кто ты на самом деле». она произнесла это, и вдруг синяя змейка на руке пришла в движение, вытянулась в струнку, повернувшись в направлении принца. Глазки её сверкнули. И тут произошло нечто странное. Принц отступил, вздрогнул и вдруг рассыпался тысячей розовых лепестков, которые, медленно кружась в воздухе, тихо оседали на каменном полу. Анна смотрела и не могла поверить своим глазам. «Что это?» — спросила она, но никто не ответил. «Наверное, я сошла с ума?» Она посмотрела на запястье, а змейка уже уютно обвела его, И замерла в ожидании. «Почему это случилось? Куда он исчез?» Девушка нахмурилась. «Я сказала, что хочу посмотреть, кто он на самом деле. А он? Он никто. И даже ничто. Я любила груду розовых лепестков. Рехнуться можно, честное слово! Вот почему от него так пахло розами!» Она нервно рассмеялась, а затем покосилась на притворяющуюся браслетом змейку. «Пожалуй, это была действительно опасная вещь». И тут потрясающая мысль пришла в голову Анне. «Эй!» – закричала она, и голос её разнёсся по пустому замку, повторяемый гулким эхом. «Эй! Ты меня слышишь? Ты, господин смерти!» «Скажи, это ведь принц, та услуга, которую ты оказал королеве! Она не могла родить ребёнка, и ты создал его из розовых лепестков!» «Но творец из тебя получился так себе, если честно. Не твоя компетенция, ведь правда?» Ответа не последовало. Девушка потерла ладонями разгоревшиеся щеки и медленно перевела дыхание. «Но я не в претензии», — продолжила она после недолгой паузы. «Все это было весьма... поучительно. И знаешь, у меня есть для тебя последнее предложение по обмену. На этот раз, я надеюсь, ты все-таки сможешь сыграть честно». Никто по-прежнему не отвечал. «Ну что же», — проговорила она, — «ты знаешь, что я могу сделать. Ведь знаешь уже наверняка. Верни охотника, или я просто уничтожу эту сказку». «Не веришь?» Девушка замерла. Даже сердце в её груди, казалось, замолчало в ожидании ответа. «Ну, раз не хочешь...» Она выставила руку, сама не зная, что именно собирается сделать. «Может быть, переписать всю эту дурацкую сказку? А что, перспективная идея». Просто отмотать в начало весь файл и шаг за шагом исправить все ошибки. Не позволять себе увлечься пустышкой принцем, не слушать королеву, не убивать короля, не допустить того, что случилось с охотником. Последнее вдруг показалось ей самым главным. Вижу, ты не бросаешь слов на ветер, послышался знакомый голос. Анна медленно повернулась. Охотник стоял в дверях и смотрел на неё. Он был ничуть не красивее, чем раньше, такой же обветренный в затертой охотничьей куртке вместе с тем такой близкий. Тот, кто так или иначе постоянно находился рядом с ней в этой сказке. Тот, кто не побоялся спуститься ради неё в царство мёртвых. «Ты живой?» Девушка отчего-то смутилась. «Хм, надо проверить». Он шагнул к ней и остановился очень близко, так что она ощущала его тепло и знакомый волнующий запах. Посмотрел ей в глаза. «Сейчас он меня поцелует», — подумала она, обмирая, и закрыла глаза. «Открой глаза. Ты спишь?» «Вот чего Анна не ожидала, так это услышать голос отца именно в этот момент». Она открыла глаза и обнаружила, что удивительно не вовремя переместилась в больничную палату, а отец и мачеха стоят у кровати и смотрят на нее в упор. «Мы уже собрали вещи. Или ты решила остаться здесь?» — спросил отец. «Я... А что, мне можно уйти?» Растерялась девушка. Тебя выписали принцесса. Ты что, уже не помнишь? Отец засмеялся и оглянулся на Оливию. Он, кстати, совершенно преобразился с момента их появления. Анна не помнила его таким молодым и счастливым. Где-то она слышала, что счастье преображает, но трудно представить, насколько. Главное, у отца были яркие и молодые глаза. Да и оделся он не так, как одевался в последнее время. Безусловное влияние Оливии да ей хоть проснуться, не придирайся, а то не отец, а ехидна», — засмеялась Оливия. «Эй, это мать обычно ехидной называют. Ехидна — это девочка. Или мальчик». Отец нарочито изобразил тяжелый мыслительный процесс, постучав по лбу и почесав в затылке. Анна улыбнулась, глядя на этих двоих, укрепляясь в мысли, как правильно поступила. «Я готова, и мы выбираемся отсюда немедленно», — объявила она, нащупав в кармане спиннер прикосновение к которому подарило спокойную уверенность в том, что выбор правильный. Оказывается, вещи действительно были собраны. Осталось только встать и надеть куртку. Голова слегка кружилась от слабости, ноги ещё слегка подкашивались из-за долгого лежания в кровати. Однако она чувствовала себя живой. По-настоящему без дураков. А на улице пахло весной. Миллионам безумств и сумасшедшей надеждой на счастье. Наверное, стоило пройти через те испытания, чтобы однажды ощутить нечто подобное. Дом встретил её, как старый друг. Всё снова было чисто и красиво. Недавно помытые полы буквально сияли чистотой. Но сейчас всё это не вызывало у Анны раздражения. Раздевшись, она прошла в свою комнату и первым делом взяла в руки мамину фотографию. Мама улыбалась. Всё такая же красивая, молодая, беззаботная. «Вот я и дома», — прошептала девушка, глядя на фото. «Ты не обижаешься, что я помирила папу с Оливией?» «Думаю, ты его любила, а значит, видишь, что он счастлив, и не обижаешься. Я тоже счастлива. Правда, я не знаю, как он ко мне относится». Последнее «он» было уже не об отце, но мама, конечно, всё понимала. В дверь постучали, и Анна поспешно убрала фотографию за спину. Если это Оливия, она ещё чего доброго решит, что патчерица снова принялась за своё. «Ложись, отдохни» заглянул в комнату отец. «Тебе ещё нужно много спать. И никаких возражений. Оливия тебе сейчас поесть принесёт. И поспи». Чтобы не спорить, девушка легла в кровать, а фотографию положила поближе. Если даже она приняла Оливию, это не значит, что нужно совсем позабыть о маме. Просто они совершенно разные. Вечером приехали бабушки с дедушками, привезя Анне уйму подарков. Совсем как во времена детства, когда они соревновались между собой, буквально задаривая внучку. Конфеты, шоколадки, фрукты, книги, новый телефон, духи. «У меня ощущение внепланового дня рождения», призналась Анна, растерянно разглядывая вываленные на кровать презенты. Правда, она быстро устала от шума и бесконечных расспросов, а ещё всё время думала об охотнике. Вдруг он уйдёт, так и не дождавшись её возвращения. «Мне кажется, Анне пора отдохнуть», негромко, но бескомпромиссно проговорила Оливия. Обе бабушки словно по команде покосились на неё весьма неодобрительно и поджали губы. Конечно, уж таких чудес не бывает. Если бабушки и примут новую жену, их сына и зятя, то произойдёт это весьма нескоро. А может, и вообще не произойдёт. И всё же мачеха увела всех из Аниной комнаты вниз. Твёрдости Оливии было не занимать. Оставшись одна, девушка подошла к шкафу, достала мамино красное платье и положила его на кровать. а что Если слегка ушить, можно носить самой. Наверное, маме это было бы приятно. Помнить она её будет и без всякого платья. Даже без фотографий. Девушка улыбнулась, вернула платье в шкаф, а затем легла на кровать и закрыла глаза. Поскорее бы вернуться. Тебе придётся выбрать. Услышала она вдруг тихий голос. Открыв глаза, Анна с удивлением увидела у кровати бабушку со стороны мамы. Оказывается, она подошла совершенно бесшумно. — Выбрать? Что выбрать? — не поняла Анна. — Мир, в котором ты останешься. Бабушка вздохнула. — Увы, нельзя жить сразу на два мира. Анна потихоньку ущипнула себя за руку, чтобы убедиться, что не спит. — О каком мире ты говоришь? — осторожно переспросила она. — Ты знаешь. Бабушка печально улыбнулась. — И, пожалуйста, полагайся только на своё сердце. Мы все очень тебя любим. И поэтому не хотим, чтобы из-за нас ты приняла неверное решение и потом жалела о нём всю жизнь. Нет, наверное, она всё-таки спит. Бабушка сейчас говорила невероятные вещи. Она говорила так, словно прекрасно знала о сказочном мире. «Но откуда ты знаешь?» Анна приподнялась на локте. «Ты...» Бабушка приложила палец к губам и покачала головой. «Пожалуйста, тише. Я просто пришла, чтобы сказать тебе...» что всегда останусь на твоей стороне, какой бы выбор ты ни сделала. Она грустно улыбнулась и повернулась к двери. — Ты немного ошиблась, — сказала бабушка, оглянувшись уже в дверях. — Твоя мама никогда там не была. Там была я. Дверь бесшумно отворилась, впуская доносящиеся снизу голоса. И снова закрылась. Анна медленно опустилась на подушку и машинально нащупала спиннер. — Выбор действительно сделан. Она вернётся в сказку и сможет писать её так, как захочет. У неё теперь есть для этого возможности. Она станет самой великой...» Девушка раскрутила на пальцах спиннер и покачала головой. «Нет. Это неверный выбор. Если идти этой дорогой, то и сама не заметишь, как станешь кем-то вроде Даниэля, и чужие жизни сделаются для тебя разменной монетой. Нельзя писать собственную сказку с помощью волшебства». Анна вздохнула. Возможно, она ещё пожалеет о своём решении. Но пока что лучшего у неё нет. Быстро, чтобы не оставлять себе возможности передумать, она подошла к столу, достала из папки большой белый конверт, вложила в него спиннер, добавив короткую записку. «Будет лучше, если эта вещь останется у тебя. Скажи папе, что я очень-очень его люблю. И, пожалуйста, сделай его по-настоящему счастливым. А моё счастье ждёт меня там». Затем Анна заклеила и подписала конверт. «Дело сделано. Теперь можно идти дальше». Серые глаза смотрели серьёзно и внимательно, будто боясь пропустить нечто важное. «Я вернулась», — сказала Анна и почувствовала, что действительно находится там, где хочет. «Пойдём». Он протянул ей руку, и девушка вложила в неё свои тонкие пальцы, даже не спрашивая, куда именно её приглашают. Они вышли во двор. Как и прежде, люди расступались перед ней, словно перед зачумлённой или перед королевой. Охотник шёл быстро, и она едва за ним поспевала. Они миновали городские ворота и вышли на луг. Именно тут Анна и появилась в первый раз. Именно тут встретила принца и поверила в то, что это её истинная любовь. Как и в тот далёкий день, весь луг заливал золотой солнечный свет, а каждая травинка сверкала ярче изумрудов. То тут, то там в густой траве прятались крупные ромашки, и ослепительно синие васильки. За полем начинался лес. На этот раз он не показался девушке страшным, скорее величественным и гордым. Она перевела взгляд на белоснежный замок, так поразивший её воображение при первом появлении. И он вдруг показался каким-то неестественным и даже тусклым. Может, всё дело в том, что с ней не случилось там ничего хорошего, только боль и разочарование. Но это уже не имело значения. «Я рада, что этот мир не погиб», Сказала она, не решаясь поднять взгляд настоящего рядом охотника. Он уже выпустил её руку. Однако девушка по-прежнему ощущала исходящее от него тепло. «Тут очень красиво». «Это потому, что началась новая сказка», — просто ответил он. «Какая?» Анна искоса взглянула на него. «Хорошая или плохая?» «Пока ещё слишком рано судить». Он отвернулся. «Ты пришла попрощаться?» Горло перехватило спазмом. Бабушка сказала, что рано или поздно ей придётся выбирать. Оказывается, рано. Очень рано. Она ещё не до конца разобралась в себе и в собственном сердце. Непонятно, можно ли вообще себе доверять. Только недавно ей казалось, что она влюблена в принца. «Я понимаю», — продолжал охотник. «Ты родилась в другом мире, и твоё место там. Но прежде чем ты уйдёшь, я хотел сказать тебе спасибо, и что мне будет тебя не доставать «Это так?» Теперь Анна смотрела прямо на него. Охотник не ответил, только улыбнулся так, что становилось понятно. Он слишком горд, и ни за что не попросит её остаться. Там, где принц наговорил бы множество красивых, но пустых слов, охотник молчал, и это молчание свидетельствовало о многом. «Я вернулась, чтобы остаться», — произнесла Анна решительно. «Пришла пора выбирать, и я сделала свой выбор». Он медленно повернул голову и посмотрел ей в глаза а потом, по-прежнему не говоря ни слова, обнял и поцеловал в губы. Крепко, уверенно, по-мужски. И от этого поцелуя у неё закружилась голова и подкосились ноги. А теперь снова ударишь. Поинтересовался тем временем охотник. Что? Девушка удивлённо распахнула глаза. Ты о чём? О твоей странной привычке целовать, а потом изо всех сил бить в пах, напомнил охотник. Я... Анна почувствовала, что предательски краснеет. «Нет, не ударю. Но чтобы избавиться от дурной привычки, нужно попробовать ещё раз». Он усмехнулся и снова склонился к её губам, на этот раз продлив поцелуй так, что едва хватило дыхания. «Наверное, правильные сказки всегда заканчиваются поцелуями». Он и вправду не знал, какой будет новая сказка. Скорее всего, в ней окажется понемногу всего. И радостного, и грустного но без волшебства дело конечно не обойдется а еще мир не погибнет и еще не настал черед для великого охотника взглянуть в глаза преследуемой Лани. еще не завершился круг времен и люди по прежнему будут любить и враждовать смеяться и плакать жизнь будет идти по своим непростым законам как и говорил отец давным давно в незапамятные времена жила на свете девушка ее мама умерла прошли годы и отец женился на красивой знатной женщине и привел в дом мачеху. Рождалась новая сказка, а значит, все шло правильно.